Глава 57. Справедливый венец Коринге было с чем сравнивать столицу первых насильников Фарантиады. Он как-никак бывал в Галераде, считавшемся далеко не последним среди городов этого мира. Фойрек казался еще больше. Он выглядел настоящей твердыней, но твердыней живой, обитаемый и очень уютной. На границе реальности даже ветер не знал, в какую сторону ему дуть. С берега или на берег. Слуха коренги коснулись обрывки песни, девичьего смеха, звона струн. Потом наплыл запах пекущегося хлеба. В этот миг, будь только возможно, коренга не колеблясь, положил бы свою жизнь за то, чтобы вернуть в дневной мир всех этих сметенных огненной бурей людей. Людей, которые писали книги, молились богам, зачинали детей, пьянствовали и срезали чьи-то кошельки в городе у моря, тогда еще не засыпанного черным песком. Тем не менее, когда городские ворота начали раскрываться, и между ними наметилось движение, словно бы небольшой толпы, Коренга и Иория, одинаково ахнув, прижались друг к дружке, как дети, боящиеся темноты. Андарк же, наоборот, смело пошел навстречу процессии, нараспев, выкрикивая какие-то слова на языке, непонятном не только коренге, но даже и ории. Это определенно не был аранский язык, хотя некоторые слова казались молодому Венну наполовину похожими. Неужели народ тайного царевича сохранил в неизменности древнюю молвь, звучавшую здесь еще до сошествия тьмы? А почему бы и нет? Всадники, выехавшие из города, быстро одолели полверсты по берегу моря. Лунный свет позволял рассмотреть каждый узор на одежде, каждое украшение на уздечках коней. Наряды же обитателей форога были до некоторой степени подобны тем, что предпочитали нынешние оранты. Во всяком случае, эти люди тоже не носили штанов и оплетали голые икры ремешками сандалей. Быть может, солнце в те времена жарче согревало Нарлак? и они прекрасно обходились без теплых одежд. Тот из всадников, что скакал впереди, выделялся белой меховой безрукавкой из цельной шкурки овцы. Коренгу поразила спокойная царственность осанки этого человека, и только потом он заметил тонкий золотой обруч у него на голове. Из-под обруча падала роскошная грива седых волнистых волос, а посреди лба вспыхивали драгоценным огнем шесть прозрачных камней, искусно собранных в звезду. Конники выглядели настолько вещественными, что Коренган невольно задался праздным вопросом. Если подобное происходило каждую голубую луну, почему о явлениях древнего фойрога еще не прослышал весь остальной мир и не объявил их чудом, на которое следует посмотреть? Или Андарх по обыкновению рассказал нам не все? Может, город выплывает из бездны времен, только когда перед его воротами стоит кровный царевич? Ответа не было. Зато Коренга поймал устремленный на него взгляд Седовласова, и в этом взгляде не было надменности, лишь доброжелательное любопытство. Молодой Вен поклонился, сидя в тележке, и Иория последовала его примеру. Кивнув им далекий притечи аранских царей солнца, по-молодому легко спрыгнул с седла, шагнул навстречу Андарху и крепко обнял его. «Здравствуй, сын моих сыновей!» «Как же долго мы тебя ждали!» Коренга внутренне съежился, ожидая, чтобы руки правителя Фойрога прошли сквозь тело Андарха. Или он сквозь них, ибо разобрать, кто был реален, а кто не вполне, под голубой луной было решительно невозможно. Но нет. Объятие получилось самое настоящее, крепкое и взаимное. В эту ночь мертвые и живые могли не только видеть друг друга. Им было дано еще и осязать. Он даже не сразу обратил внимание, что голубая луна совершила еще одно волшебство, наделив его способностью понимать каждое слово, произносимое на берегу. — Правду ли глаголят пророчества? — услышал он голос Андарха, — что, вызвав вас ныне из небытия, я надену справедливый венец, и мощь фойрога пойдет за мной, куда я прикажу. Правитель отступил на шаг прочь и склонил перед ним голову. Каменная звезда полыхнула яркими острыми искрами. «Да», — сказал царь, — «это воистину так». Коренга увидел, как он поднял руки и без колебаний снял обруч, поцеловал камни и протянул венец Андарху. «Прими, сын моих сыновей, сей знак власти, ибо он давно уже тяготит мое чело и клонит меня к земле». Андарх не стал дожидаться, пока к ним подойдет уже спешившийся старец с внешностью и повадками жреца. Тайный царевич жадно схватил протянутый венец и надел его себе на голову, и тот сел как влитой. То ли наследники древней державы необыкновенно стойко передавали породу, то ли обруч имел свойство приходиться в пору любому законному властелину. Коренге бросилось глаза, как сразу словно бы вырос и переменил осанку Андарх. У края возвращенного моря стоял молодой вождь, наделенный правом приказывать. Вот тебе и нищий поберушка, живой узорочий для показа на торгу, забитый галератский крадун. Царя можно втоптать в грязь, но царского достоинства у него никто отнять не в силах. Теперь Коренга вполне в этом убедился. «Слушай же меня, мой народ!» разнесся и долетел до стен города голос Андарха, ставший неожиданно зычным. От каждого произносимого слова так и веяло неистовым напором и силой. «Андархи! Я поведу вас через море! Рабы, безо всякого права, завладевшие островом наших отцов, будут брошены обратно в оковы. Мы же вернемся в чертоги власти, и это станет только началом». Все племена Трепеща склонятся к стопам тех, кого вынуждали вести в собственном доме сокрытую и безвестную жизнь. «Вот это да!» — тупо повторял про себя Коренга. Умом он понимал, что, похоже, присутствует при рождении очередного великого завоевателя, вроде Гурцата, зачинателя двухвековой давности последней войны. Или теперь уже не последней. Вероятно, ему полагалось благоговеть, созерцая размах мысли нового царя. Но благоговения что-то не было. В сознании вертелась лишь мысль о чудовищной и непоправимой ошибке, которую совершил он, Коренга. «Все племена, говоришь? Стало быть, и наши тоже? И галират, где Буркун и Медва живут? Они-то что тебе сделали?» «И почему мой Тарон тебя там же, на Чеграве, прямо сразу не съел?» Тарон как услышал. Он оглянулся на хозяина и коренгу, словно теплый, нагретый у тела меховой плащ объяло непоколебимое спокойствие пса. А будь Тарон человеком, молодой Вен поклялся бы какой угодно клятвой, что он ему подмигнул. Андарк вдруг тоже обернулся и посмотрел на Иорию с коренгой, Голубые глаза, которые Коренга помнил испуганными и молящими, были двумя осколками льда. Он указал на своих недавних товарищей пальцем. «Слушайте же мой самый первый приказ, мои верные подданные. Убейте этих людей!» Чужеземный мальчишка натравливал на меня пса, отнимал пищу и принуждал к тяжкой работе. А девка — дочь разбойного морехода, который пинал меня ногами на палубе своего корабля, «Пусть их жертвенная кровь омоет и укрепит ваши первые шаги под солнцем этого мира!» Эория выпустила ладонь коренги и с невнятным проклятием сунула руку под завязки своего мешка. Наружу вылетели ножны с длинным мечом, уже не деревянным, а самым, что не есть, стальным. Коренга увидел потертую оплетку на рукояти и глубокую зарубку на крестовине, явно принятую в бою. До поры Эория не обнажала меча, ведь на них еще не напали, но чувствовала, что в случае чего ножны полетят в сторону без промедления, и длинный клинок запоет погребальные песни врагам. Кринга понятия не имел, насколько совершенно окажется воинское искусство воскресших, но почему-то не сомневался, что десяток душ Эория с собой заберет. Он и сам уже бросил руку к правому колену туда, где в постоянной готовности пролегал вдоль ноги узкий кожаный ремешок. — Торон, кто же о тебе теперь позаботится? Коренга лихорадочно поискал глазами Торона. Привыкнув, что верный друг норовил заслонить его от малейшей опасности, он не на шутку перепугался, не увидев его рядом с собой. Каково же было его изумление, когда Торон... Приспокойно обошел андарха и стал тереться лбом о бедро правителя, сложившего венец. А тот улыбнулся ему, как родному, и ласково почесал свирепому кабелине за ухом. — Спасибо за сына, малыш! — разобрал Коринга. И почти сразу его слуха достигла приглушенная аханье андарха. Взгляд молодого вена метнулся туда, где стоял тайный царевич, или, правильнее сказать, новый царь. То, что он увидел, заставило его тотчас позабыть обо всем остальном. Венец съезжал с головы Андарха. Словно сам собою расширившись, он неудержимо сполз ему на уши, упал на глаза, ахнув, Андарх попытался его подхватить, но тщетно. Венец замерцал и просочился сквозь его пальцы неосязаемый, точно струйка золотого тумана, стек на плечи, сверкнул и вдруг оказался снова в руках прежнего владыки Фоирга. Андарх дернулся, было вперед, но на его плечо легла рука жреца, и такую власть источала высохшая ладонь старца, что андарх замер на месте. Так он и остался стоять, чуть пригнувшись, с руками, протянутыми к венцу. И вновь стали заметны драные обноски, в которые он был облачен. Молодой царь, готовый вести свой народ на кровавое завоевание мира, на глазах превращался в серенького воришку, удиравшего с чужим кошельком по галератским задворкам. Прежний властитель погладил возвращенный венец, не дать не взять, протирая его, и снова примял им седые волосы, растрепавшиеся на ветру. «Мертвые не умирают на совсем маленький Андарх», — проговорил он, скорбно покачав головой. «Из того места, куда поместили нас милосердные боги, мы продолжаем присматривать за нашими правнуками. Присматривали и за тобой. Ты многое преодолел, мальчик, чтобы нас разыскать. Ты поселил надежду в наших сердцах. Ты пустился в почти безнадежное путешествие». Ты пересек море, затаившись в трюме торгового корабля почти без воды и пищи. Ты стойко вынес голод, нищету и несчетные унижения. И вот, наконец, ты воззвал к нам, и мы пришли, чтобы встать перед тобою. Однако ты забыл о самом последнем испытании, маленький Андарх, об испытании властью. Или тебе не рассказывали, что о всяком новом правителе судят по его первому девственному указу? Или ты не задумывался, от чего каждое новое царствование начиналось с пересмотра судя-пузников в тюрьмах и выслушивания жалоб на несправедливость судей? От чего же ты первым долгом надумал употребить свою власть на убийство двоих людей, без которых тебе нипочем не удалось бы добраться сюда? А ведь они, в отличие от тебя, помышлявшего лишь о престоле, раскрыли свои сердца навстречу нашей боли и тем облегчили ее. Они поделились с нами святым хлебом, испеченным материнской рукою, и жизненной силой, заключенной в девичьих волосах. Ты и не догадываешься, что без их жертвы нам даже голубая луна не помогла бы восстать. Горько мне говорить это, мальчик, но я вижу, что наш народ измельчал. Он пока не готов выступить из тени, куда загнало его пренебрежение к иным племенам и явить себя миру в прежнем величии. Не знаю, наступит ли в будущем такая пора. А теперь идем, сын моих сыновей, ибо голубая луна клонится к закату. У тебя будет время о многом поразмыслить. Только тут Коренга как следует перевел дух, разжимая пальцы на ремешке и стал ждать, чтобы всадники вернулись в город, уводя с собой несостоявшегося царя, но они почему-то не торопились. Седовласый владыка, не чинясь, вдруг опустился на колени перед Тароном и крепко обнял пса. Его пальцы словно плели узор в густом сером меху, и щекаринге показалось, будто царь о чем-то спросил Тарона, и тот ответил ему. Молодой Вен успел уловить видение засыпанных снегом ночных лесов, обозреть их, словно бы с высоты могущественного полета. Но это было и все, что ему удалось подсмотреть. Властелин мертвого фоерога поцеловал Тарона в лоб, выпрямился, легко вскочил на коня, повернулся к Эории с Корингой, вскинул руку, приветствуя и прощаясь. Эори ответил ему взмахом выброшенного из ножен меча. Коринга опять поклонился. И в лучах заходящей голубой луны пришельцы из времени начали утрачивать вещественность, становиться прозрачными и стаивать в воздухе, и вместе с ними Андарх. Башни города медленно растворялись, уступая место молчаливому ельнику. Коренга оглянулся на море, его там больше не было, лишь ровная песчаная пустошь, простиравшаяся, сколько хватало глаз. Молодой Вен торопливо посмотрел на увал, покоивший в себе город, сожженный много столетий назад. Это снова был самый обычный холм. Луна коснулась вершин леса, проваливаясь за горизонт.